— Мне хорошо. Вокруг темнота. Меня бережно окутывает легкая прохлада, будто я нахожусь в бескрайном просторе океана. — Ты все сделала неправильно, глупышка. Я слышу в голове ласковый женский голос, тот, что когда-то услышал у сирен. — А как правильно? — задаю вопрос. — Когда погиб Крис? — И ты смогла сбросить себя путаю Ахариона, ты стала владыке равной. Ты должна была вызвать его на поединок и победить. Но тогда погибли бы все остальные. Тогда бы погиб тот, кого я люблю. Любовь. Думаешь, она стоит таких жертв? Думаешь, она хоть чего-то стоит? Любовь приносит лишь боль, не обманывайся ею. Грустно произносит незнакомая женщина. Кто ты? Спрашиваю я. А ты так и не поняла? Я сия, — легко смеется богиня воды. Скажи, мой муж, он жив? Он-то жив, а вот ты — нет. Я чувствую, как меня гладят по волосам нижней ладони. Значит, тогда я поступила правильно. Спокойно выдыхаю. Хорошая ты, добрая, но глупая, такая же, как и я. Ведь за то, что я собираюсь сейчас делать, мне придется расплатиться. Я ощущаю прохладные губы на своих губах. «Живи, девочка!» Я медленно поднимаю тяжелые веки. Перед глазами все расплывается, а во рту непомерно сухо. «Пить!» — из моего горла вместо голоса вырывается хрип. «Нира!» — слышу голос мужа. «Сейчас!» К моим губам прислоняется прохладное стекло стакана. Только после того, как освежающая вода проникает в мое тело, зрение обретает ясность. Перед глазами появляется образ напарника. Он похудел, его кожа осунулась. Под глазами залегли тени, а на лице красовалась многодневная щетина. Я находилась в нашем доме на берегу океана, в нашей спальне на кровати. Почему я здесь? Я же должна была умереть. Только не говори, что Ахарион жив, — шепчу тихо. Я не помню разговора с богиней за гранью жизни. Последнее, что я помню, — как Крис кричит мое имя и срывается ко мне в момент моей смерти. Ты умерла, Нира, прямо на моих руках. Я держал тебя, я молил тебя не уходить, но ты умерла. Из его глаз лились слезы. Сейчас я впервые видела, как он плачет. «Тогда почему?» — не понимаю я. «Мы не знаем. Твое тело, оно...» На этом моменте он запнулся, явно набираясь решимости, чтобы дальше говорить. «Оно не разлагалось, как должно было, и я принял решение оставить тебя здесь. Все посчитали меня сумасшедшим. Говорили, что я не могу справиться с горем. Говорили, я должен тебя похоронить». Ведь с момента твоей смерти уже прошло больше месяца. Но я не мог. Не мог, любимая. Я знал. Я чувствовал, что ты вернешься ко мне. Муж прикоснулся солеными губами к моим губам и тут же отстранился. Скажи, что я не сошел с ума, как они все считают, и что ты правда вернулась ко мне. Мужчина внимательно заглядывал мне в глаза, прикасаясь кончиками пальцев к моему лицу. «Крис!» Я обнимаю напарника, друга, любимого и нежно целую в губы. Когда мы с Ахарионом погибли, наши маги устроили там настоящую бойню, убив всех высших и моих старших братьев. Никто из них не стал бы хорошим новым владыкой, так как они были так же жестоки, как и наш отец. Из всех наследников в живых остался только Маран, но он был еще слишком мал для того, чтобы править» поэтому до того момента, пока он не будет готов, регентом назначили Нерильду, ведь она тоже была членом королевской семьи. Когда мы вернулись за мальчиком в ВВМА, мой брат решил остаться Шоном. Сказал нам, что если он уйдет с нами, то Лайман начнет снова грустить. И правда, куратор сильно привязался к мальчишке. Стал оживать рядом с ним, превращаться в себя прежнего или лишь изредка грустить о тех, кого все равно не смог бы спасти. Со временем Маран стал называть профессора отцом, а тот его сыном. Однажды мне было видение о том, как мой брат станет великим правителем подземного мира. Но это уже совсем другая история. Так и сбылось пророчество, о котором мне рассказывала Харион. Да, у него родилась дочь от ведьмы. Но там не говорилось о том, что именно ему она поможет стать великим молодыкой. Со временем я все же нашла в себе силы назвать Ельду мамой. Ведь она действительно очень любит меня, и ее поступок был вполне оправдан. Она даже подружилась с моими родителями, а те приняли ее как еще одного члена семьи. Им я, кстати, помогла построить большой красивый дом в вишенках, по которому уже бегают детки Лизи. Они не захотели оттуда уезжать, ведь уже наладили там быт и завели друзей с рамиром спустя несколько лет мы все же нашли общий язык не то чтобы мы снова стали друзьями уж точно не после того что он сделал с моим напарником но мы установили холодный нейтралитет и иногда он обращался к нам за помощью например как сейчас спустя 10 лет после всех тех событий наконец то дома я облегченно выдохнула как только мы телепортировались в нашу гостиную я уже думала что мы никогда не добудем этот артефакт Чтобы Нира Нилон не смогла достать хоть одну редкую вещицу, добыть того не может. Сырак улыбнулся муж. «Как думаешь, зачем королю это кольцо?» Я покрутила в руках артефакт. «Без понятия», — пожал плечами Крис и прижал меня спиной к своей груди. Положил теплые ладони на мой живот и погладил по нему. Когда обрадуем остальных, он нежно поцеловал меня в висок. «Не знаю». Да и мне самой сначала привыкнуть к мысли о том, что у нас будет ребенок. Я тоже прижала ладонь к своему животу, ощущая там маленький комочек теплой энергии. Раньше я боялась выходить замуж и совсем не хотела иметь детей. Даже таком радовалась тому, что я сирена и демон, а у них с рождаемостью не Госта. Но когда на прошлой неделе я почувствовала ее то в груди сразу поселилась бесконечная нежность к еще не родившейся малышке. От этих мыслей меня отвлек стук в дверь. На пороге стоял маленький эльф и протягивал мне письмо. Я приняла конверт из его рук и сунула мальчишке монетку. Мы с мужем переглянулись. Вместе прошли к камину и уселись подле него. Я развернула листок, и мы вчитались в ровные строки. «Здравствуй, Нира!» «Надеюсь, ты все же простила меня, ведь я не желала зла вам двоим. Даже если бы я не пересадила тебе сердце, то война бы все равно случилась. Заполучив тебя, Харион выжелал бы безраздельной власти во всем мире, и тогда бы его уже ничто не остановило. Первыми на его пути все равно бы оказались сирены. Он все равно убил бы однажды меня и мою дочь, а вместе с нами и весь наш народ». Мы были заранее обречены. Поверь, я предвидела тысячи вариантов развития событий, но ни в одном мы бы не смогли его одолеть. Это был единственный шанс убить твоего отца и спасти весь мир. И сердце Сии тебе помогло, сделало тебя сильнее него. Сейчас под этим самым сердцем растет маленькая красноволосая сирена. Однажды она возродит Атлантию и вернет ей былое величие. Я завещаю свою корону твоей дочери. Она сама отыщет ее, когда придет для этого время. Прощай, смелая девочка.